выхвачены восстаниями западной сибири. А в данном вопросе это предполагаемое знакомство было важнее военных знаний. Перемена политических убеждений сделала Костоеда неузнаваемым.